Роберт Саути, 1774-1843 годы. Поэт-романтик, входивший вместе с Ворцвортом и Кольриджем в озерную школу. Поэт-лауреат с 1813 года. Как и другие лейкисты, в юности отдал дань революционному энтузиазму. В то время им были написаны драмы в стихах Жанна Дарк, 1796 год, вот Тайлор, 1794, опубликованного в 1817 году, направленные против социальной несправедливости, а также стихотворение «Бленгеймский бой», «Осуждающие войну» и «Жалобы бедняков», где поэт выступает в защиту обездоленных трудящихся. Поздние поэмы Саути – «Талаба-разрушитель» – 1801 год, «Медок» – 1805, «Проклятие Кехамы» – 1810 год, «Родерик последний из готов» – 1814, а также многочисленные баллады представляют собой Романтическую стилизацию под средневековую лирику. В них усиливаются религиозно-мистические настроения. Суд Божий над епископом Были и лето, и осень дождливы, Были потоплены пажи, тенивы, Хлеб на полях не созрел и пропал, Сделался голод, народ, умирал но у епископа милостью небо Полны амбары огромные хлеба жито сберег прошлогоднее он был осторожен епископ готон рвутся толпой и голодные нищие в двери епископа требуя пищи ску и жесток был епископ готон Общей бедою не тронулся он. Слушать их вопли ему надоело, Вот он решился на страшное дело. Бедных из ближних и дальних сторон Слышно скликает епископ Гаттон. «Дожили мы до нежданного чуда!» Вынул епископ добро из-под спуда. Бедных к себе на пирушку зовет, Так говорил изумленный народ. К сроку собрались озваные гости, Бледные, чахлые, кожи до да кости, Старый огромный сарай отворен, В нем угостит их епископ Гаттон. Вот уж столпились под кровлей сарая Все пришлицы из окружного края. Как же их принял епископ Гаттон? Он, «Был им сарай и с гостями сожжен». Глядя, епископ на пепел пожарный думает, «Будут мне все благодарны, разом избавил я шуткой моей Край наш голодный от жадных мышей». В замок епископ к себе возвратился, Ужинать сел, пировал, веселился, Спал, как невинный, и снов не видал. Правда, но боли с тех пор он не спал. Утром он входит в покой, Где висели предков портреты, И видит, что съели мыши его живописный портрет, Так что холстины и признака нет. Он обомлел, он от страха чуть дышит, Вдруг он чудесную ведомость слышит. Наша круга мышами полна, В житницах съеден весь хлеб до зерна. Вот и другое в ушах загремело. Бог на тебя за вчерашнее дело, Крепкий твой замок, епископ Гаттарин, Тон мыши со всех осаждают сторон. Ход был до Рейна от замка подземный, В страхе епископ дорогою темный К берегу выйти из замка спешит, В Рейнской башне спасусь, говорит. Башня из рейнских вод подымалась, Издали острым утесом казалось Грозной из пены торчащим она, Стены кругом ограждала волна. В легкую лодку епископ садится, К башне причалил, Дверь запер и мчится Вверх по гранитным крутым ступеням, В страхе один затворился он там. Стены из стали, казались, слиты, Были решетками окна забиты, Ставни чугунные, каменный свод, Дверью железную запертый вход. Узник не знает, куда приютиться, На пол зажмурив глаза он ложится, Вдруг он испуган стенаньем глухим, Вспыхнули ярко два глаза над ним, Смотрит он. Кошка сидит и мяучит. Голос тот грешника давит и мучит. Мечется кошка, не весело ей. Чует она приближение мышей. Пал на колени епископ и криком Бога зовет выступление диком. Воет преступник, а мыши плывут. Ближе и ближе доплыли, да ползут. Вот уж ему в расстоянии близком Слышно, как лезут с роптанием и писком, Слышно, как стену их лапки скребут, Слышно, как камень их зубы грызут. Вдруг ворвались неизбежные звери, Сыплются градом сквозь окна, сквозь двери, Спереди, сзади, с боков, с высоты. Что тут епископ почувствовал ты? Зубы об камни они навострили, Грешнику в кости их жадно впустили. Весь по суставам раздернут был он. Так был наказан епископ Гаттон. Перевод Василия Андреевича Жуковского Бленгеймский бой Прохладный вечер наступил, Сменив палящий зной. У входа в хижину свою Сидел старик седой. Играла внучка перед ним с братишкой маленьким своим. И что-то круглое в траве бросали все они. Вдруг мальчик к деду подбежал и говорит «Взгляни, что это мы на берегу нашли, понять я не могу». Находку внучка взял старик, со вздохом отвечал Ах, это череп, кто его носил, со славой пал. Когда-то был здесь жаркий бой, и не один погиб герой. В саду костей и черепов не сосчитаешь, друг. И в поле тоже сколько раз их задевал мой плуг. Здесь реки крови протекли, и храбрых тысячи легли. «Ах, расскажи нам, расскажи про эти времена!» — воскликнул внук. «Из-за чего была тогда война?» Затихли дети, не дохнут, чудес они от деда ждут. «Из-за чего была война?» — спросил ты, мой дружок. Добиться этого и сам я с малых лет не мог. Но говорили все, что свет таких не видывал побед. В Блингейме жили мы с отцом. Пальба весь день была. Упала бомба в домик наш, и он сгорел дотла. С женой, с детьми отец бежал, Он бесприютным нищим стал. Все истребил огонь, и рожь не дождалась жнеца. Больных старух, грудных детей погибло без конца. Как быть? На то война, и нет, увы, без этого побед. Мне не забыть тот миг, когда на поле битвы я Взглянул впервые, горы тел лежали там, гния. Ужасный вид. Ну что шиной побед нельзя купить ценой. В честь победивших пили всех, хвала гремела им. Как внучка деда прервала, разбойником таким... Молчи, гордится вся страна, победой славною должна. Да, принц Евгений и мальброк тот выиграли бой. Тут мальчик перебил, а прок от этого какой? Молчи, несносный дуралей, мир не видал побед славней. Перевод Плещеева Медок Медок Уаллах Попутный веет ветер, идет корабль, Во всю длину развиты флаги, Вздулись ветрила все, Идет и пред кормой Морская пена раздается многим, Наполнилась грудь у всех пловцов. Теперь, когда свершён опасный путь, Родимый край они узрели снова. Один стоит вдаль, устремляя взоры, И в темных очерках ему рисует Мечта давно знакомые предметы. Залив и мыс, пока недвижны очи, не заболят. Товарищу другой жмет руку и приветствует с отчизной, и Господа благодарит, рыдая. Другой, в безмолвии творя молитву, угоднику и деве пресвятой и милостынь и дальних поклонений старинные обеты обновляет. Когда найдет он все благополучно, задумчив, нем, И ото всех далек Сам Медок погружен В воспоминаниях О славном подвиге, То в снах надежды, То в горестных предчувствиях И страхе Прекрасен вечер И попутный ветер Звучит меж вервий И корабль надежный Бежит шумя Меж волн Садится солнце перевод Александра Сергеевича Пушкина